Глава 27. Мишкиной машины на стоянке перед отделом не было. Автомобиль Подгорного занимал неудобное место с самого края парковки. Значит, приехал недавно, если не успел занять место получше. Маше, конечно, хотелось бы, чтобы было наоборот. Подгорный в отделе отсутствовал, а Миша сидел в кабинете один. И тогда бы она смогла задать ему массу вопросов, пока как сестра ведь у него же наверняка должны быть правильные ответы, все объясняющие ответы, чтобы она могла наконец перестать в нем сомневаться и подозревать. Но память, скверная, подлая, мгновенно начала подбрасывать ей сюжеты из прошлого: как Мишка ссорится с отцом, хлопает дверью, убегает из дома; как мама пытается с ним серьезно поговорить, и лицо у нее при этом заплаканное и несчастное. И ее слова о генах, которые им с отцом из Мишки так и не удалось вытравить, тоже Маше вспомнились. И что характером он вышел в другую породу. И еще подсунула память, скверную картинку. Это когда ее тетка потеряла однажды паспорт и обратилась за помощью не кому-нибудь, а к Мишке. Он ей помог. Тетка быстро получила новый паспорт. Но старый-то пропал при дурацких обстоятельствах на одной из семейных вечеринок у тетки в доме. Там из посторонних были трое. Двое – тёткины соседи, с которыми она жила душа в душу, и ее школьная подруга. Этих троих подозревать было нелепо. «Ничего страшного», – смеялась неуверенно тетка, пытаясь фальшивым смехом замаскировать тревогу. «В полицию заявлено об утере. Кредит на меня никто не повесит». «Потому что мой утерянный паспорт теперь бесполезен и недействителен». Ах, как она ошибалась тогда! И как ошибалась Маша в страшные дни после смерти родителей. Она же подозревала свою родную тетку, сестру отца, у которой с тем был бизнес на двоих. Ей казалось тогда, что именно тетка подставила отца. Навязала ему сомнительные сделки, что повлекло за собой полное его разорение» а сама при этом осталась в стороне и с деньгами. Ноги не слушались, когда Маша шла от машины к зданию отдела полиции. Лица за стеклом дежурной части казались смазанными. Она с трудом узнала в одном из них Валеру. Кивнул ему, вымученно улыбнулась. Но обмануть его было невозможно. Он слишком хорошо ее знал, слишком сильно любил. Его сообщение пришло на телефон через две с половиной минуты, как она миновала дежурную часть, пройдя через турникет. «Что случилось?» – написал Валера. «Потом. все потом», – ответила ему. Она как раз стояла у двери своего кабинета. Та была приоткрыта. И Маша слышала, как подгорный с кем-то говорит по телефону. Говорит нервно и неразборчиво. Но угроза оторвать кому-то голову звучала вполне отчетливо. Она тяжело вздохнула и вошла. Майор Подгорный едва мазнул по ней взглядом. Отвернулся с трубкой стационарного телефона к окну. Пообещал кому-то перезвонить позднее. Оборвал разговор. Трубку вернул на аппарат и повернулся к Маше. «Где твой брат?» Спросил он сразу же, не дав ей опуститься в офисное кресло. «Я не знаю. Телефон выключен». «Вот именно!» Воскликнул Никита со странным выражением. «Я думала, он на земле сегодня работает. Что ты ему что-то поручил, и он...» «Нет, старлей. Ничего я ему не поручал». Никита провел ладонью по голове. Задержал ее на макушке. Глянул на нее из-под руки. И не видел его с утра. И телефон его выключен. «Что происходит, Маша?» «Не знаю». Она почувствовала, что бледнеет. «Если ты что-то знаешь, самое время рассказать». Подгорный встал, сунул руки в карманы брюк и медленно пошел в ее сторону. Взгляд его при этом был отвратительно недобрым. «Что с паспортными данными на проститутку, что периодически навещала Лебедева? Охранник отправил их тебе?» «Да». Еле шевельнула она губами. «Сейчас я перешлю их тебе». «Да зачем они мне?» – удивился Подгорный. «Пробей сама эту гражданку по месту жительства» место жительства было указано фальшивое. Там до сих пор прописана сама Маша. И имя с фамилией были фальшивыми, потому что при жизни они принадлежали ее тетке Надежде Степановне Сверидовой по мужу. Фамилию эту тетка оставила после неудачного первого и единственного замужества, продлившегося всего лишь год. Потом ей просто было лень менять все документы после развода. А там уже и контрактов было заключено множество именно со Сверидовой, не с Луниной. Так и осталась она сверидовой до самой смерти. И вот теперь оказалось, что по ее паспорту живет какая-то дрянь и совершает от ее имени всякую преступную гнусь. Сволочь! Не могу! сиплым голосом ответила Маша, боясь поднимать на подгорного глаза. Что не можешь? не понял он. Не могу пробить ее по месту жительства, потому что это мое место. Я там прописана, Никита. Он даже попятился, ничего не поняв из ее слов и сочтя это бредом. Так и сказал. Что за бред ты несешь, Машка? Никакой это не бред, майор. Маша открыла фото со страницы регистрационного журнала. Ткнула в него пальцем, увеличивая. Вот видишь. Паспорт на имя Свиридовой Надежды Степановны. Дата рождения только отличается. А во всем остальном и номер паспорта, и серия, все совпадает. С чем совпадает-то? Он схватил ее телефон, уставился на фото записи, сделанной корявым почерком белобрысого охранника Николая. Это паспорт моей тетки Нади. Она его потеряла несколько лет назад. Вернее, украли его у нее во время одной из вечеринок в ее доме. До вечеринки паспорт был. Она это точно помнила, а после пропал. И что самое скверное, на вечеринке присутствовали все свои. Заподозрить было некого. Маша со стуком поставила локти на стол, спрятала лицо в ладонях. Тетя Надя попросила Мишку восстановить паспорт. Он все сделал в кратчайшие сроки. И об этом инциденте все забыли. А сегодня это происшествие о себе напомнило. Это паспорт моей тетки Никита и прописана эта дрянь по тому же адресу, по которому прописана я в доме тетки. Разница лишь в дате рождения. Все остальное ты говорила. Перебил ее подгорный, пятясь на свое место, сел. И промолчал 10 минут, в течение которых Маша безуспешно продолжала дозваниваться до брата Миши. Так, встряхнулся подгорный, это все равно еще ни о чем не говорит. Эта дрянь, меняющая по реке, просто могла отираться в то время в вашем городе. Могла влезть в дом к твоей тетке, украсть паспорт, пока вы веселились. Она даже могла по той же самой схеме, что и с Лебедевыми, развести твоих родителей. Да! а почему нет это может быть просто совпадением и нет не может слишком как то подгорный посмотрел в ее сторону затравленным взглядом сгорбился и нехотя словно через силу великую произнес миша михаил получается ее сообщник так не знаю его телефон выключен и как раз сегодня Когда я напала на след мошенников, одна из которых живет себе по украденному паспорту моей тетки. Это? Это вообще Никита! Затрясла она головой и заплакала: Я не знаю, что вообще думать. Маша, погоди, погоди, Маша! Он сорвался с места, подтащил стул для посетителей к ее столу, сел, очутившись, так опасно, близко, что Маша ощущала его дыхание на своей щеке. Погоди, не плачь! Он принялся поглаживать ее по плечу. Все еще может объясниться самым невероятным образом, Маша, и Мишка окажется ни при чем. Именно поэтому он как раз сегодня вдруг пропал, да? Когда я обо всем узнала, Маша на всякий случай откатилась в кресле от подгорного подальше, потому что его рука с ее плеча сместилась на спину прямо на поясницу ну узнала ты что какая то девка живет по украденному у твоей тетки паспорту что с того кстати встрепенулся никита ты сказала мошенников во множественном числе кого то еще вычислила того мужика что голубева нам обрисовала да вычислила это охранник из подъезда павла лебедева тут не было особой сложности его вычислить этот уволенный Уточнил подгорный. Как ты его там называла? Хворов, Виктор Иванович. Паспорт его личный и не украденный? Да. Паспорт не поддельный. В его охранном предприятии, откуда его уволили. проверяли все основательно. Он тот, кем представлялся. Ну и чего ты? Найдем в два счета. Он снова дотянулся до ее плеча и легонько потрепал, ободряя. Насчет охранника какие у тебя печали? «А такие, Никита!» Маша выбралась из-за стола. Налила себе воды из стеклянного графина. Уборщица меняла воду каждое утро. Ее мало кто пил. Все предпочитали воду из бутылок. Но она привычно день за днем ее меняла. И графин от капель тщательно вытирала отдельной резиновой тряпочкой. Выпив залпом целый стакан, Маша вытерла капли с подбородка. И, не глядя на начальника, проговорила. Именно он угостил Голубеву отравленной шоколадкой. Да, согласен. Именно он состоял в преступном сговоре с девушкой по вызову, которую я подозреваю в убийстве Павла Лебедева. Она смотрела на окно, но ничего не видела. Ни плотных облаков, сбивающихся в тучи. Ни верхушек деревьев, застывших перед скорым дождем. Именно он способствовал свиданиям ее и Лебедева, Помогал ей. Значит, соучастник. И именно он. Сейчас ей предстояло сказать самое важное, но было так трудно. В груди и горле все сдавило. Зрение снова подводило, размазав все вокруг до темных пятен. И от этой абстрактной картинки кружилась голова. Что именно он, Маша? Поторопил ее майор. Подгорный покинул стул для посетителей и снова опасно с ней сблизился, предусмотрительно подперев задом дверь кабинета. Вот засранец! Не упустит случая прижаться к ней. А тут еще и предлог какой благовидный. Он родной отец Миши. Отошла она на всякий случай от него на метр. Какого Миши? Какой родной отец? Понятно. Сосредоточиться на деле, когда она в метре от него и ей необходимо утешение, Никите сложно воров. Виктор Иванович, уволенный охранник из подъезда Лебедева, регулярно поставляющий ему проститутку и, возможно, причастный к его банкротству. А также, возможно, причастный к отравлению мужа Натальи Голубевой, убийству ее соседки, похищению самой Натальи Голубевой. Маша зажмурилась, отворачиваясь от Никиты. «Это родной отец моего брата Миши», У нас с ним были разные отцы. Что? Конечно, Никита не поверил. Она бы тоже не поверила. Скажи ей, кто об этом еще месяц назад. Рассмеялась бы в лицо в ответ. Кому? Правильно. Лебедеву Ивану Семеновичу. Он открыл ей страшную тайну Мишкиного рождения. Почему страшную? Да потому что эта тайна роднила преступника и ее брата Мишу. Ее брат оказался связан кровными узами с Хворовым. И мог даже быть замешан в их мошеннических схемах, а то и в убийствах, которые они совершили. И сегодня, узнав, что она собирается повторно опросить охрану подъезда Лебедева, он просто исчезает. Пускается в бега. Он уверен, что она докопается до сути. Она такая. Он понимает, что Маша, узнав обо всем, не смолчит. Доложит руководство, потому что не простит ему смерти родителей. «А он ведь... А он ведь и к этому причастен, да?»